В коридоре имелась еще одна дверца, у самого пола, маленькая. Она могла быть только дверцей стенового шкафчика. Так и оказалось. Она не запиралась. Вовец распахнул ее и увидел в бетонной нише телефон, старый аппарат из черной пластмассы и без номера набирателя. Такие в прежние времена использовались в мелких конторах, чтобы начальник в любой момент мог поднять трубку и достать нужного подчиненного – А у самого на столе стоял главный аппарат с двумя дюжинами кнопок. Каждая соответствовала определенному телефону. Такая односторонняя связь как нельзя лучше соответствовала характеру советских производственных отношений. Вовец поднял трубку. Тишина. Чего и следовало ожидать. Но пыли на трубке нет. Аппаратом пользовались достаточно часто. Значит, в подвал можно звонить. И то сказать, начальник заводской связи Хололеев связан с бандой. Следовательно, должен позаботиться, чтобы информация шла без перерыва. В конце коридора три грязные ступени вели к выходу наружу. Вертикальному шлакобетонному блоку. Круглый гаражный замок вовец проигнорировал, а над стальной пластиной, пристреленной дюбелями, только хихикнул. Срубить головки дюбелей зубилом дело одной минуты, ну двух от силы. Расправившись с запором, вовец налег на плиту. С тяжелым скрипом та повернулась. Свежий прохладный воздух пахнул в лицо. Утренний блеклый свет брежил между толстыми колоннами, поддерживающими грузовую эстакаду. Вовец, пригнувшись, вышел наружу. Разогнуться невозможно, слишком низко настелены плиты. Пройдя между квадратных опор, ежась от утренней свежести, он оказался на рельсовом пути. Мелкая роса блестела на железе. Со стороны пруда тянул легкий ветерок. Вовец со вздохом полез обратно. Следовало забрать рюкзачок и закрыть за собой дверь, в которой уже высовывалась острая лисья мордочка. Зверек мило двигал носом, с опаской вбирая множество незнакомых, подозрительных запахов. Вовец пугнул его, хлопнув в ладоши, надел рюкзак и плотно прикрыл бетонную дверь. В будний день территории завода небось кишела народом, А в воскресенье здесь стояла первозданная тишина, только издалека доносились приглушенным звоном удары по железу. Не то ранний кузнец, не то припозднившийся литейщик. Только эти негромкие звуки напоминали о непрерывном производстве. Вовец уже почти свободно ориентировался среди цехов и штабелей, словно кадровый заводчанин. Он сразу определил, в какой стороне находится трехэтажное здание из белого кирпича, цех связи дверь была раскрыта настеж и вовец не спеша поднялся на третий этаж он старался ступать как можно тише и на ходу прислушивался было слышно как стрекочут шаговые искатели и пощелкивают реле автоматической и телефонной станции там никогда не затихает механической бессистемной возня а начальник связи отвечающий за порядок и бесперебойную работу всей сети телефонных радио и селекторных и прочих проводов передающих голоса и сигналы В любой момент должен иметь доступ на территорию. Очень удобно. И нет такого уголка в обширном заводском хозяйстве, куда бы он не мог явиться с полным правом, потому что в каждый уголок протянут проводок. У двери кабинета вовец прислушался, нет ли кого внутри. Осторожно надавил рукой. Заперто. Вынул из рюкзака монтировку, вставил в зазор между косяком и дверью. Налег с усилием. С хрустом и треском выломился язычок замка. Вовец усмехнулся. «За всю жизнь столько дверей не вскрыл, сколько за последние сутки!» Он быстро осмотрел кабинет. В шкафу комом лежал спутанный телевизионный кабель. «Много у Халалеева проблем. Некогда разбирать и сматывать в бухту!» Вовец выдвинул ящик писемного стола и даже головой тряхнул, словно на вождении прогонял. «Все в жизни повторяется!» На разных казенных бумагах лежат его ключи, паспорт, записная книжка Жейки. Добавились два удостоверения частных охранников. Вовец раскрыл одно, из него выпала сложенная в четверо бумажка. Разрешение на газовое оружие. С фотокарточки смотрел туповатый малый, подстриженный почти под ноль. Тот самый, что на вовца наручники цеплял. Небось самому себе казался очень крутым, а сейчас попробуй его опознать по пустому черепу, без всякого выражения лица и даже без волос. Все-таки странный человек этот халалеев. Такие улики раз за разом оставляет у себя в столе. Видимо, уверен, что никто сюда раньше не заглядывал и впредь носа не сунет. А может, просто привычка бросать ключи и бумаги в стол до поры до времени, пока не решит, что с ними делать. Дверца правой тумбы письменного стола была заперта. Вовец распечатал ее одним движением монтировки. Тяжелый верхний ящик вытягивался с трудом. Прямо в ящике было смонтировано какое-то электронное устройство, трансформатор, выпрямитель. Это понятно, это блок питания. Вовец мобилизовал свои познания в радиотехнике. Реле служит для автоматического переключения линий связи, двухкаскадный транзисторный усилитель, переменные резисторы и пара микросхем. В сущности, нехти какие навороты. Судя по подключенным телефонным проводам, это гибрид коммутатора и приставки для улучшения слышимости телефонных разговоров. К нижней стороне среднего ящика стола привинчено в ряд несколько тумблеров. Вовец переключил крайний правый. Тут же потихоньку звякнул один из телефонов, стоящий на столе. Включился. Вовец поднял трубку и услышал ровное гудение. Он переключил тумблер в прежнее положение. Сразу наступила тишина. Теперь понятно, каким образом Хололеев оставил его в кабинете с молчащими телефонами, которые перед этим работали нормально. Не исключено, что номер телефона в кабинете может переключаться на домашний номер Хололеева. Видимо, откуда-то отсюда же включается, когда надо, телефон в подвале. Возможно, еще какие-нибудь фокусы. Способный мужик этот Халалеев, ничего не скажешь. Изобретательный. В остальных ящиках стола лежали бумаги и документы исключительно производственного характера, журналы всякого учета, скорость сшивателя с приказами, распоряжениями, объяснительными, заявлениями, графики отпусков и дежурств, сборники нормативных документов и так далее до бесконечности. В коридоре раздались быстрые уверенные шаги. Вовец отскочил к дверям, приготовил к бою обрез. Шаги замерли. Человек в коридоре, разглядывая взломанный замок, видимо, раздумывал, входить или нет. Посторонний, безусловно, толкнул бы дверь и заглянул внутрь, а вот хозяина кабинета следы взлома должны насторожить. Тем более, что нервы его напряжены, он, мягко говоря, сильно встревожен побегом вовца и его требованиями и угрозами. Тихий шелест удаляющихся осторожных шагов известил, что хозяин входить не рискнул, Вовец выскочил из-за стола, распахнул дверь и высунулся в коридор. Так и есть. Хололеев на цыпочках двигался в сторону лестницы. «Степа, ты куда?» – окликнул его вовец. Хололеев вздрогнул и остановился. Медленно обернулся, втягивая голову в плечи и горбись, словно ожидая увидеть нечто невообразимо страшное. Но это был всего лишь вовец. Увидев черные дырки стволов и каменное лицо, Хололеев тем не менее вздохнул с облегчением. Выглядел он скверно, глаза красные, под ними синие мешки, а все лицо бледное, прямо государственный флаг, только перевернутый. Похоже, ночью уснуть ему не удалось, выглядел очень усталым и осунувшимся. — Заходи, поговорим, — махнул вовец обрезом, изобразив приглашающий жест. Хололеев покорно поплелся в кабинет. Вовец остановил его в дверях, упер в бок стволы, ладонью поводил по одежде, словно погладил, прощупывая, нет ли чего опасного. Но у того даже пирочинного ножа не нашлось. «Где мой парень, Степа?» Тот ухмыльнулся. Постепенно к нему возвращалась уверенность и самообладание. «А был ли мальчик?» «Ты мне классиков не цитируй, отвечай на вопрос!» «Где мой парнишка?» «В подвале. Сейчас пойдем, выпущу его и убирайтесь на все четыре стороны. Не надо мне тут лапшу навешивать. Я только что из подвала, там никого нет». «Прямо-таки никого». Хололеев не скрывал сарказма. Видно, он опасался, что вовец подключит к этому делу милицию или крепких парней. А когда увидел, что он один, несколько приободрился. «Никого живого!» – уточнил вовец. «Да ты туда позвони. Может, кто снимет трубочку в стеном шкафчике?» Степа, ошарашенный такими подробностями, молчал. Его следовало окончательно деморализовать, выбив опору из-под ног. «Пусть подергается. На ходу соображай, что делать и говорить». «Да, кстати, та девушка, Женя, уже дома. А знаешь, как она вышла? Через гараж. Ну, тот самый, в ветеринарной лечебнице». Вовец испытал истинное наслаждение, наблюдая, как бледное лицо Хололеева начинает краснеть и вдруг снова заливается смертельной бледностью. Еще бы, сейчас рушилась его тайная жизнь, явно тоже. В этом гараже, например, целые коллекции машин, от перекрашенной собаколовки до джипа. Я ведь время зря не терял, все выяснил, что можно. И даже немного больше. А сейчас отвечай, где мой мальчик? Учти, в милицию я тебя сдавать не буду. Я тебя пытать стану. Прямо здесь. Сегодня день воскресный, нам никто не помешает. Для начала в коленку выстрелю. Хочешь? А не хочешь, так пойдем за моим парнем. Пошли, вяло кивнул Хололеев. Он жив-здоров, ты не думай. Вовец сдернулся к на штору, Набросил на руку с обрезом. Обмотнул пару раз. Получился непонятный сверток. Ткнул им в спину Хололеева. «Пошли! Попробуешь убежать или еще что? Сразу стреляю. Даже не пытайся!» «Тут близко. Степа сделал вид, что ничего не слышал. Но надо наверх лезть. «Ничего, залезем. Мне без разницы, что вверх, что вниз в подвал!» Они вышли из здания, запетляли между рулонов стали и пакетов сортового проката. Хололеев быстро приходил в себя. Бледность сошла с лица, глаза прояснились. Он начал торговаться. «Володя, а какие у меня гарантии?» «Гарантии чего?» — не понял Вовец. «Ну что ты меня отпустишь, а не сдашь?» «Если с парнем все в порядке, вали на все четыре стороны. Если нет, я тебя замучаю хуже, чем в гестапо. А сдавать? Кому ты нужен? Дешевле застрелить?» И на милицию работать я не нанимался. Пусть сами тебя ловят, если надо. Хотя таких животноводов, как ты, следует в клетках держать. Ты думаешь, это я? Неподдельно удивился Хололеев. Да мне бы в жизнь такой не придумать. Был у меня приятель из ветлечебницы.